Раздел 7. Заключительный. Рассказ о путешествиях Деловара. Думы беглеца на Байкале. Экспедиция Деловаров с Сергеем Выходцевым. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, солнце, пихта, песни и дожди. Юрий Кукин за туманом. Когда-то люди, бежавшие из каторги, например, с Нерчинских рудников, скитались по окрестностям Северного Байкала, прячась от властей. А сибирский поэт Дмитрий Давыдов, не путать с Денисом Давыдовым, написал про них стихи, думая Багильца на Байкале. Он говорил так. «Они с необыкновенной смелостью преодолевают естественные препятствия в дороге. Они идут через хребты гор, через болота, переплывают огромные реки на каком-нибудь обломке дерева. Позже сами каторжане сочинили музыку к стихам Давыдова, и песня стала очень популярной в молодые советские годы. И вы, конечно, слышали ее не раз. «Славное море, священный Байкал, славный корабль, амулевая бочка, эйб-бургузин, пошевеливый вал, Молодцу плыть недалечко». Именно эту песню пели у Булгакова в «Мастере и Маргарите» сотрудники зрелищной комиссии, загипнотизированной Коровьевым. Экспедиция МКП на Байкал называлась «Побег в чистоту». И мы тоже оказались в некотором роде беглецами на Байкале. Поэтому я и позволила себе небольшой плагиат в названии моего рассказа. Собираясь в экспедицию, мы, конечно, знали, что отправляемся в место необыкновенное. В 1996 году оно было внесено в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы знали, что Байкал — самое глубокое, самое чистое озеро в мире, что в нем содержится 19% мировых запасов пресной воды, что воды в нем одном больше, чем во всех пяти великих озерах вместе взятых, которые располагаются на территории США и Канады, что находится оно на 450 метров выше уровня моря, что возраст его оценивается в 25-35 миллионов лет, тогда как средний пресный водоем живет 10-15 тысяч лет, после чего заболачивается и исчезает. Мы знали, что две трети обитающих тут животных – это эндемики, то есть живут только в этом месте и больше нигде в мире не встречаются. Мы знали, что туристов здесь меньше, чем животных, и что сохранились еще места, по которым не ступала нога человека. Мы все знали про нетронутую природу, конечно же, но даже не подозревали о том, что это такое на самом деле. Мы не подозревали и не могли подозревать те бури чувств, которые довелось испытать здесь, те мысли, которые здесь приходили в голову, то застарелое, недодуманное, которое тут всплывало, осознавалось и растворялось в пространстве, казавшееся важным, которое вдруг становилось ничем, и важное, которое заново обреталось. Мы знали, что такое красота, но не знали, что от этого застывают на месте, за мгновение переживают всю жизнь, сливаются с пространством и исчезают, а затем рождаются вновь совсем другими. Мы восемь лет, зная друг друга по встречам в клубе, совместным делам, поездкам, путешествиям, даже по совместному бизнесу, а это когда не путь соли, а вся соль мира, почти не успели пообщаться за восемь дней, но узнали друг о друге еще столько же, сколько уже знали. Мы не подозревали, что эти величия и мощь могут оказаться столь хрупкими и столь нуждаться в защите, когда хочется до в горле, сохранить, сберечь, передать, чтобы после нас могли бы увидеть, ощутить и пропустить через себя. Потому что иначе незачем жить, если никогда этого не видеть. Мы не задумывались, остановилось время, разогналось до невиданных доселе темпов или его просто не существует. Только в эти восемь дней оно пропало. Кто-то прожил год, а кто-то целую жизнь. Я расскажу вам про прожитые нами восемь дней, про обычную жизнь, которая, правда, в эти дни, отодвинулась на второй план и осталась лишь фоном того, что происходило внутри. Но, конечно, не смогу рассказать про прожитые нами внутри года, десятилетий жизни. Просто приезжайте на Байкал. Я не знаю, как именно он повлияет на вас, но можете не сомневаться, вы оттуда вернетесь не просто отдохнувшим, а обновленным и очищенным, и вам будет казаться, что вы отдыхали не 8 дней, а несколько лет. Предисловие. Подготовка к нашему путешествию на Байкал – это отдельный рассказ. Скажу только, что идея появилась у нас давно. Мы в Московском клубе предпринимателей «Деловар» помимо основной клубной деятельности стараемся несколько раз в год организовывать интересные поездки с предпринимательским уклоном. То есть, чтобы не просто отдохнуть, но и по бизнесу что-то узнать, получить, поднабраться опытом. Эти поездки как бы за рамками клубной деятельности. В членский взнос они, конечно, не входят. Одна поездка на Байкал стоила, как членский взнос в МКП, почти за пять лет, а оплачиваются отдельно. но члены клуба очень охотно принимают в них участие. Получается такое совмещение приятного с полезным, вроде отдохнул и пользу получил. Невольным инициатором поездки стал Сергей Выходцев, которого мы позвали в деловар поделиться опытом как знаменитого крупного предпринимателя, выигравшего конкурс «Предприниматель года» и создавшего не один успешный бренд на российском рынке. Сергей немало рассказывал о Айкале и о своем проекте «Органик Escape. а закончил свой рассказ на встрече клуба такими словами. «У каждого человека есть такое место на земле, где ему хорошо, где он отдыхает душой. Для меня это Пайкал. У вас такое место тоже есть, просто найдите его». Вот тогда мы перешли от дум к делу. Аркадий Лопухов договорился с Сергеем Выходцевым о совместной поездке. Началась подготовка МКП, которая длилась без малого 8 месяцев. День 1. Остров Ярки. Вечером 16 июля, едва завершив последние приготовления, мы вылетели из Домодедово в Иркутск. В Иркутске у нас было около семи часов до самолета в Нижний Ангарск, большой поселок возле города Северо-Байкальска. И мы коротали их по-разному. Кто-то спал, помня о том, что в ночь с 16 на 17 июля спать нам больше не придется. А кто-то отправился бродить по Иркутску. Так или иначе, но за час до вылета все собрались в аэропорту. Мы еще успели выпить фирменный кофе прощать цивилизация», в местной круглосуточной кафешке у нас технический перерыв, которым нас-таки угостила официантка «Не спится же вам», после чего отправились грузиться на Ан-24. Ан-24 «Чудо техники» 1956 года сняли с производства за несколько лет до рождения большей части нашей группы. За несколько дней до нашей поездки аналогичный самолет аварийно приводнился из отказавшего двигателя В результате чего объявили о снятии его из эксплуатации тоже. Но нам повезло, мы успели на нем полетать. Из Иркутска в Северобайкальск можно попасть еще двумя путями: на комете по Байкалу и поездам. Комета плывет 11 часов дважды в неделю, но исключительно при совпадении двух факторов, которые, как нам рассказали, практически никогда не совпадают: первое — хорошая погода, второе — подходящее для плавания состояние капитана. Вообще классическая схема утром деньги, вечером стулья в этих краях не работает. Если вы поедете в путешествие, имейте это в виду. Если деньги утром, то пока они не закончатся, никаких стульев не будет. Что же касается поезда, то в одну сторону он идет больше суток, тогда как самолет летит всего полтора часа. Поэтому, взвесив все за и против, мы выбрали Ан-24. Сами погрузили на него вещи и ближайшие полтора часа напрягали либо горло, стараясь перекричать работающие двигатели. либо уши, чтобы расслышать соседа по креслу. Нижний Ангарск встречал нас туманом и запахом тайги, теми самыми, которые воспел геолог Барт Юрий Кукин, умерший в Санкт-Петербурге всего за 10 дней до начала нашего путешествия. В аэропорту мы впервые встретились с руководителем нашей группы Юрием Девятковым, с которым до этого долго приписывались и обсуждали нюансы предстоящего путешествия. Мы погрузились в автобус и через полчаса оказались на пляже, где большинство из нас впервые увидели Байкал. В этот день он грустил, а потому был серым. Вообще Байкал бывает разных цветов и меняет их порой по несколько раз в день, совершенно неожиданно. Чаще всего он синий, серый или серебряный, но еще бывает черным, фиолетовым, ярко-зеленым, лазурным, а во время заката всех других цветов радуги, включая красный и даже розовый. На пляже для нас был накрыт шикарный фуршетный стол, ломившийся от всех видов омуля, икры коньяка и фруктов, которые мы уничтожали в ближайшие полчаса. Затем мы погрузились на байдарки и поплыли на остров Ярки, ударение на второй слог. Впрочем, до острова мы доплыли очень быстро. Большую часть пути, 5 километров, мы шли вдоль острова на место нашей первой стоянки. Согласно старой байдарочной шутке, Впереди в байдарке сидит гребибля, а сзади гребубля. Поэтому я сразу же заняла центральное место, да еще и с фотоаппаратом вместо весла. Только потом узнала, что центровой в байдарке называется Кудабля. К вечеру, 17 июля, мы выгрузились на острове Ярки и поставили лагерь. Остров представляет собой длинную песчаную косу, около 20 километров длиной и от 20 до 100 метров шириной. С одной стороны от острова река Верхняя Ангара, она же Сор. с другой – озеро Байкал. Остров имел площадь почти 4 квадратных километра до строительства Иркутской ГЭС, а сейчас площадь его составляет всего 1,8 километров. Он продолжает разрушаться, а это грозит экологической катастрофой, если болотистые воды Сора попадут в озеро. Многочисленные аборигены острова Бурундуки, очевидно привыкшие к визитам туристов, мгновенно включились в общую суету. весело шмыгая между нами и создавая впечатление, что они тоже помогают таскать вещи и ставить палатки. Затем, заняв вахты на всех ветках и пнях, поднимаясь на задних лапках, высматривали, не упадет ли где кусок хлеба, а еще лучше горстка крупы. Поставив лагерь, до ужина мы успели еще искупаться с обеих сторон острова – и в Ангаре, и в Байкале. Пляжи бесчанные, вход в воду очень приятный, правда, довольно долгий. Плавать можно где-то только в 100-200 метрах от берега, ближе совсем мелко. Вода в Байкале сперва кажется холодной, в отличие от Ангары. Там довольно тепло. Но когда плавая согреваешься, вылезать совсем не хочется. Плавать в Байкале ничем не сравнимое удовольствие. Здесь чистейший воздух, буквально насыщенный природными хвойными ароматизаторами. Абсолютно прозрачная вода, говорят, даже на глубине 40 метров все видно. Совершенно нереальные пейзажи кругом, горы со снежными вершинами и туманы. Единственное, что заставило нас вылезти из воды, это чувство голода и доносившиеся запахи праздничного ужина. Кстати, ужинали мы за самыми настоящими столами. Вообще наше путешествие не было похоже на обычный поход. Я бывала, конечно, в дедовских походах, когда все снаряжение, включая палатки, коврики, спальники, еду, иногда даже байдарки, тащишь на себе. Когда высматриваешь место для стоянки, а потом ищешь дрова, разводишь костер и готовишь какую-нибудь кашу, от которой на третий день лезешь на сосны. Когда пробираешься по маршруту сам, руководствуясь компасом, картой и солнцем, не понимая толком, где ты вообще находишься, что это за место и чем оно знаменито, и не успевая насладиться красотами природы. Поэтому наш байкальский поход мы задумали и подготовили совсем по-другому. Про вещи, палатки, коврики, еду, спальники мы забыли сразу же по прибытии на пляж Нижний Ангарска. С нами были моторные катамараны и люди, которые грузили и разгружали вещи возле заранее запланированных стоянок. На маршруте было несколько поваров, которые нас ужасно баловали. Мы, конечно, знали, что тушенки не будет, но на чебуреки и блины, испеченные на костре, все равно не рассчитывали. Поварами были местные женщины-домохозяйки, так что мы наслаждались домашней сибирской кухней все восемь дней. Еды всегда было больше, чем мы могли съесть. Женщины полагали, что на природе московские предприниматели едят много, особенно после байдарок. Мы старались, конечно, не отставать от их представлений о московских предпринимателях, но это получалось с переменным успехом. Еще с нами все время были врач, гид-проводник. С МЧС был согласован маршруты, доблестные спасатели ежечасно знали, где мы находимся. Причем все эти люди работали так, как должны работать. Никого из них не было видно. Я даже хотела сделать общую фотографию этих людей. Ее было бы интересно разместить возле фотографии нашей группы, потому что тех, кто сделал наше путешествие таким комфортным, было вдвое-втрое больше, чем людей в группе. Но это было решительно невозможно. Одновременно в лагере можно было найти самое большее двух-трех из них. Конечно, байкальский вариант продвинутого туризма мне понравился гораздо больше дедовского туризма. Избавленная от необходимости думать о том, где взять дров и что приготовить на ужин, ты намного больше успеваешь пройти, увидеть, почувствовать, понять, покопаться в себе. А ведь мы за этим идем в походы. Не за тем же, чтобы спать на камнях и наслаждаться тушенкой. Итак, у нас были самые настоящие столы в походе, которые стабильно ломились от всех видов омуля, окрошки, жареной курицы, чебуреков, плова, борщей, ухи, щучьих котлет. И все это с ветерком. «Ветерок — местная байкальская водка отличного качества». Накануне путешествия мы встретились с Сергеем Выходцевым в молодежном лагере на Селигере, И Сергей предложил нам закупить централизованно водки на всех. А я отвечала, что мы вообще-то не особенные любители крепких спиртных напитков и предпочитаем сухое красное вино. «Да-да», — отвечал Сергей, — «все привозят с собой на Байкал дорогое вино». А Тиньков привез 20-летний виски. Со всем этим добром потом они уезжают домой, потому что на Байкале пьется только один напиток — водка. Потом дома, тщательно закручивая в спальник непромокаемую одежду, в теплые вещи, бутылки красного испанского вина из рюхи и аккуратно складывая их в рюкзак, я думала, как бы не так. Водку пить меня не заставишь, но от жажды умирать я тоже не собираюсь. Я еще лет, это к 60 собиралась пожить. Рюкзак получился высшей категории туристической сложности. Но своя же ноша не тянет, особенно когда ее за тобой возят катамаран. Так она и не тянула все восемь дней. Вино не вернулось домой только потому, что в один из последних дней я предприняла последовательный ряд усилий, чтобы от него избавиться. Ветерок на Байкале действительно оказался незаменимым. Каждый раз, когда вымокнешь насквозь под дождем и в озере, намерзнешься и думаешь, вот теперь точно заболею. Выпиваешь 50 грамм благодатного напитка. и все признаки надвигающейся простуды с осложнением двусторонним воспалением легких, которые уже яркими красками рисуются в подсознании, развеиваются свежим ветерком. Итак, перекусив в ярках, наигравшись в мафию костра, напевшись песен, мы отправились спать. Ну, то есть, скажем точнее, кто-то отправился спать, потому что кто-то, как выяснилось уже утром, несмотря на предыдущую бессонную ночь, так и просидел на берегу Байкала с ветерком, не веря в реальность происходящего, вплоть до того момента, когда надо было снимать лагерь и плыть дальше. День 2. Дагарская губа. Байкал — удивительное место, там не устаешь. Нет, то есть, конечно, если бы повесить на меня мой рюкзак со стратегическими запасами и погонять так километров 8 по болотам до валунам, без привала и под солнцем, я бы устала, наверное. Честно скажу, не пробовала. Но в обычной жизни, если пройдешь пешком по трудной местности километров 8, все же некоторую усталость чувствуешь. На Байкале мы ходили по 20 километров в день, но усталости вообще не было. Вот вам пример. Кто-то из сидевших на берегу Байкала вторую бессонную ночь подряд рано утром уехал на рыбалку и привез нам, наверное, килограмм 30 свежей рыбы. Например, владелец электрической компании Ники Кашаев. То есть рыбаков-то было больше, но остальные ночью спали. А кто-то сел в байдарку, греб еще 15 километров, вопреки разыгравшемуся шторму отказался прикрепиться на буксир к катамарану, В ответ на третий уже призыв громкоговоритель с катамарана крикнул, а эхо подхватило и разнесло по всей округе «Русские не сдаются». Это был владелец тектильной компании и основатель деловара Аркадий Лопухов. После этого в громкоговоритель еще долго кричал человек в американской военной форме «Русские, сдавайтесь!». Это был владелец бухгалтерской компании Владимир Коломейцев. Он решил, что американская форма — это лучший вид одежды для похода по Байкалу. поэтому нас везде сопровождала американская армия. И заметьте, как исящно я заложила всех, кто колобродничал всю ночь на берегу Байкала. Так мы перебрались с острова Яркина на Гарскую губу. Во второй части нашего путешествия поднялся ветер. Уж не знаю точно, какой именно. Здесь ведь у каждого ветра свое название. Горный, Верховик, Ангара, Култук, Сарма, Баргузин. Помните? Эй, Баргузин, пошевеливай вал. Баргузин дует с Баргузинского хребта. Местные жители за несколько часов предсказывают приход ветра, его тип и силу по рисунку облаков. В общем, мы испытали на воде даже настоящий байкальский шторм. Благо, он разыгрался, когда мы уже были почти у цели. На месте мы расставили палатки, пообедали борщом и котлетами из щуки, рыбы и печеной на костре. В общем, чем Бог послал. К вечеру довольно сильно похолодало, но нам как раз предстояла баня, которая стоит прямо на берегу Байкала. Согреваясь в бане, мы долго плавали в озере, а потом снова грелись. День третий. ББТ, такшаки и бухта Фролиха. Начало третьего дня запомнилось переодеваниями. Мы переодевались раз пять. Рано утром было тепло, но поскольку всю ночь шел дождь, а нам предстояло идти пешком, кто-то сказал, что через километр пути мы все будем мокрыми по пояс. Тогда мы надели непромокаемые вещи и резиновые сапоги. Потом мы увидели Алену Винокурову в кроксах. А Алена, как один из наших организаторов, точно знала, что надеть. И мы подумали, Алена точно знает, как надо одеться, и она надела кроксы. Мы тут же переоделись в шорты и кроксы. Только переодевшись, подняли головы и не увидели друг друга. То есть вообще ничего не увидели. Когда начинали переодеваться, было солнце и ясное небо. Когда закончили, вокруг стоял непроглядный туман. Погода на Байкале меняется именно так. Секунду назад был солнечный ясный день, а через секунду начинается шторм. Тогда мы тут же сняли кроксы, шорты и снова надели непромокаемые вещи и шерстяные носки. Но тут из тумана выплыл Сергей Выходцев, увидел на ком-то из нас резиновые сапоги и сказал, «Нет, так будет трудно идти». «Но туман же», — возразили мы. «Нет, тумана не будет», — сказал Выходцев, явно противореча логике, потому что лично я видела только середину Выходцева, голова и ноги скрывались в тумане. Будет ясный теплый день. Пожав плечами, мы снова пошли переодеваться. Однако разным людям надоедало переодеваться в разное время. Поэтому, когда наша пешая группа, желающие, как обычно, плыли на катамаране, собралась наконец выходить, выглядели мы призабавно. Как будто с разных уголков планеты повыхватывали туристов и свезли в одно место. Кто-то походил на любителя пляжного отдыха, который только что бродил по побережью Средиземного моря, изнавая от жары. А кто-то напоминал рыбака, которого выдернули из болота, где он рыбачил, стоя по пояс в ледяной воде. Так идти нельзя, увидев мои шорты и тапочки, воскликнули рыбаки. Тебе трудно будет идти восемь километров в таких тапочках. Глядя на их резиновые сапоги, я уже собралась что-нибудь съязвить по поводу удобства этого вида обуви для длинных дистанций. Но тут появился выходца в шортах и тапочках. С рюкзаком, доверху набитым вином из Испании, мог ли подумать тот винодел, что его вино обойдет по кругу весь север Байкала, пешком, верхом на катамаране, яхте, катере, байдарке и практически вернется в Москву, я решила на этот раз послушать бывалых. И не прогадала. Уже когда мы заступили на ББТ большую байкальскую тропу, туман рассеялся, выглянуло солнце и оставалось высоко в небе целый день. Это был один из самых наших теплых дней на Байкале. Итак, Большая Байкальская тропа ББТ – это незаконченный пока проект по созданию туристических троп вокруг Байкала. Смысл ББТ не только в том, чтобы туристам было удобно идти. Местами вокруг Байкала, куда не дошла пока ББТ, ходить невозможно. Скользкие валуны, болота, непролазный лес. Главный смысл в том, чтобы туристы шли только по тропкам, не вытаптывая ландшафт вокруг. Повсюду ценнейшие породы мхая растений, исчезающие, занесенные в Красную книгу, растущие только в этом месте в мире. Наличие троп убережет их от вытаптывания туристами. На участке, где мы шли по ББТ, от Дагарской губы до реки Такшаки, тропу строили волонтеры из Германии и Америки. Начав с двух разных сторон, они встретились посередине, где в память о встрече поставили какой-то архитектурный шедевр вроде противотанкового ежа, но только из досок. Тропа — это просто аккуратно снятый дерн, верхняя часть почвы, шириной может быть полметра. Столбы вдоль нее с указателями и надписями, которые больше всего не дают покоя местным жителям, вырываются, сжигаются, уничтожаются. По этой тропе мы шли почти все время вдоль озера. Предполагалось, что общее расстояние составит 8 километров. На деле вышло вдвое больше, а с учетом, что меня просили наши трудности в рассказе «Приумножать», То мы протопали в тот день километров 45. В процессе мы сделали небольшой привал и скупались перед тем, как идти дальше. Потом напились воды из ручья, впадающего в Байкал, потом чуть было не заблудились. И дальше, найдя тропу, мы шли почти все время по болоту, местами проваливаясь по коленам. Этот участок дороги был самым сложным, но вскоре мы услышали то ли шум водопада, то ли горные речки, мы были у цели. Через несколько минут мы воссоединились с той частью группы, которая приплыла на катамаране, и, обмениваясь впечатлениями, вместе обедали на берегу реки Такшаки, в том месте, где она впадает в Байкал. Речка шумная, бурная, холодная, градусов 8-10, с быстрым течением, но очень мелкая, по колено в самом глубоком месте. Поэтому купались мы в ней, ложась на дно и держась за какой-нибудь камень, чтобы не уносило течением, в теплой, градусов 14-15, Байкал. Берег Такшаки ознаменовался также тем, что в этом месте мы поймали единственного за всю нашу экспедицию клеща. Увидев его, Аркадий долго возмущался, что из-за этой шмакодявки ему пришлось сделать аж целых две прививки. Был бы он хотя бы размером со шмеля, продолжал сокрушаться Аркадий. Поскольку дело было во время обеда, я удержалась от рассказа о размерах сытого клеща, этот был голодный. После обеда и купания мы перебрались на катамаранах в бухту Фролиха. Катамараны плыли со скоростью 9 км в час, а мыли уже на палубе, загорали, фотографировали окружающие красоты и с ветерком доедали остатки обедом. Шел третий день, но все еще невозможно было поверить в то, что это вода, горы со снежными вершинами, туманы, облака самых причудливых форм, мхи всех цветов радуги — все это настоящее. Казалось, что ты смотришь на фото обои, и такая красота бывает только на них. Так у нас и закрепилось в путешествии. Смотрите, какие шикарные фотообои слева. Очередной лагерь мы разбили в бухте Фролиха. Здесь был галечный пляж из мелких, круглых, красивых камешков, на котором мы поставили палатки. По другую сторону пляжа находилось живописное болото, словно из картинки из детской сказки. За болотом начинался кедровый лес. За лесом гора, на ее вершине снег, а под вершиной то ли туман, то ли облака. Было невероятно красиво, а ночью мы разгромили мафию во главе с Юрием Логачевым и еще долго пели у костра. Но все равно в этом месте больше всего запомнилась ночь на камнях. Конечно, ложилась я не прямо на камни. Между мной и камнями был палаточный брезент, пенка и спальник. Но все это не очень спасало, и всю ночь я завидовала принцессе на горошине. День четвертый. Бухта Аяя. На четвертый день мы, как обычно, проснулись, позавтракали и на катамаранах приплыли в бухту Аяя. Северный Байкал – место невероятной, неописуемой красоты. Куда бы вы ни посмотрели, вы видите нечто, захватывающее дух. Так происходит постоянно. Но даже на этом фоне бухта Аяя по праву считается одним из самых красивых мест Северного Байкала. Здесь пляж уже песчаный. Золотистый песок на солнце кажется просто золотой россыпью. Байкал в этом месте глубокого синего цвета. Бухта окружена горами, на вершине которых местами снег. А на одной из гор видно кусок скалы, выступающей в небо. Тут, как говорят местные жители, жил шаман. Немного за пляжем начинаются болота, озера и речки, а дальше кедровый лес. Тут уже под ногами ковер из ягеля, а скалы и камни покрыты мхами красного, бурого и желтого цветом. Знаменита бухта еще и тем, что до нее не доходят штормы. Если на Байкале шторм, в бухте Аяйя даже не барашки, а так легкое движение волн. С двух сторон бухта защищена высоченными скалами, которые, видимо, не пропускают байкальский ветер. Сюда в шторм заходят корабли, чтобы переждать непогоду. И только по трём или четырём кораблям, заплывшим в бухту вслед за нами, мы поняли, что, сидя тут, пропускаем очередное шикарное зрелище – шторм на Байкале. Сразу по прибытии в Аяйя начался сильный дождь. Мы едва успели поставить несколько палаток, чтобы в них спрятаться. Тут ведь нигде никакой цивилизации нет. Что-то сам привез, на том то спишь, что-то ешь и то-то сжигаешь на костре. Весь этот вечер и весь следующий день дождь моросил непрерывно. То начинал, то прекращался. Но в промежутках было пасмурно и туманно. Этот факт сам по себе никоим образом нас не расстраивал. От дождя и тумана виды Байкала ничуть не портятся, а даже наоборот приобретают совсем сказочные фантастические очертания. Тенки фэнтези. Вокруг уже все есть, и воображение лишь слегка дорисовывает. Там в скале пещера, а возле нее туман. Это никакой не туман на самом деле, а дыхание дракона, охраняющего сокровища в пещере. Сейчас он выскочит наружу и заревет на всю округу, извергая огонь и призывая самых отважных на бой. а с болота ринутся к пещере гнома с топорами. А во главе их, конечно, будет маленький хоббит в кольчуге из мифрила и с эльфийским клинком наперевес. И поверить в то, что этого всего не будет, и что это самый обыкновенный туман и самый скучный дождь на свете, решительно не получается, хотя ты взрослый человек, хорошо поживший, с высшим образованием, с MBA, за плечами и умудрённым опытом. Да ведь ты сотни раз видел обычный дождь, и теперь тебя не проведёшь, и этот дождь необычный. И поэтому ты, серьезный человек, с этим вот самым МБА, с опаской оглядываешься на пещеру и крадешься мимо нее на цыпочках, чтобы чего доброго не разбудить ее могучего обитателя. А когда из-под ноги срывается камешек и шумом летит вниз, у тебя просто дух захватывает от страха, ты замираешь и снова оглядываешься на пещеру. Вечером мы гуляли по окрестностям. Самые отважные полезли на шаманскую скалу. Кто-то по мысу дошел до Большого Байкала. а самые ленивые, я в их числе, прятались от дождя в охотничьем зимовье со свечами. День пятый. Путешествие из Айяя на озеро Фролиха. Пятый день с утра вознамерился поломать наши планы. С утра шел сильный дождь, заладивший накануне, а тропа из бухты Айяя на озеро Фролиха непростая даже в сухую погоду. Путь лежит по камням через болото еще и в гору. В дождь идти по ней просто опасно. Но вариантов у нас не было. Не могли же мы, проехав больше пяти с половиной тысяч километров, сидеть на одном месте. Даже и в таком красивом. Оставалось идти на Фролиху, и мы, позавтракав, отправились в путь. Дорогами встретили знакомых туристов из Москвы. Вот так бывает. Идешь один по тайге, кругом не души. И вдруг тебе навстречу знакомые лица. Ба, а ведь весь мир удивительно тесен. Даже в тайге можно встретить знакомых из Москвы. На самом деле это были наши же рыбаки, которые не меньше нас удивились встречи. Они дополагали, что мы с ветерком у костра будем ждать их возвращения и свою порцию рыба. А мы тут мокрые шастаем по тайге, шарахаясь от деревьев со следами медвежьих когтей. Долго ли, коротко ли, мы вышли к Фролихе и не пожалели об этом. Фролиха – ледниковое озеро, питающееся горными речками, образованными тающими ледниками. Оно расположено еще выше над уровнем моря, чем сам Байкал. Байкал находится примерно на уровне 450 метров над уровнем моря, а Фролиха – 500. Поэтому от Байкала тропа идет в гору. Несмотря на то, что озеро ледниковое, температура воды в нем на пару градусов теплее, чем в Байкале, и летом доходит до 20 градусов. Озеро буквально кишит рыбой, жирной и вкусной. Включая даже доводчан – очень редкий реликтовый вид ледниковой эпохи. Это разновидность арктического гольца с красным мясом. Однако лов рыбы строжайший запрещен, а охрана очень бдительная. Наши рыбаки тут охотились только по специальному разрешению. Я выше писала, что подготовка к этой экспедиции заняла у нас 8 месяцев. Так ведь мало того, здесь запрещено брать в лесу даже сушняк, сухие, давно упавшие деревья на дрова. Нарушается экосистема. Дрова нужно привозить с собой, а иначе никаких костров. Так что путешествуйте с деловаром. А если без шуток, то именно то, что все эти мелочи были предусмотрены заранее, а подготовка заняла 8 месяцев, наше путешествие оказалось настолько комфортным. Можно было приехать, ваяя без дров и разрешения на лов рыбы. Там и в этом случае есть что посмотреть, но без костра как-то и поход не в поход. Фролиха – потрясающее озеро. Мы бродили по самым красивым местам Северного Байкала уже пять дней. но в состоянии, когда дух захватывает от окружающей красоты, и ты не в состоянии вымолвить ни слова и двинуться с места, не проходило. Привыкнуть к этому невозможно. Величественные спокойные пейзажи, горы, снежные вершины, сосны и кедры. И тишина вокруг, чистейшая вода, которую здесь тоже пьют прямо из озера. Благородная северная красота. Никогда такой не встретишь на юге. Юг красив по-своему, ярко, кричащий и безвкусно. Север строк благороден и мощен. Я часто глубоко сочувствовала людям, которые ездят отдыхать на юга и не бывали на севере. Но тут мне пришло в голову, что, может быть, так людям и лучше. Может быть, север не для всех. Может быть, север делает сильнее лишь тех, кого не убивает. А мои самые мощные впечатления в жизни привезены только с севера, с таймыра, а теперь с северного Байкала. Это то, что снится, то, что живет в душе, то, что не оставляет, то, что помогает, когда трудно. И потому, наверное, в планах Камчатка, остров Франгеля. А не Лазурный берег или Канары, где я тоже не была. Не манит. Или, может быть, это как у Есенина. Потому что я с севера, что ли, и луна там огромней в сто раз. Как бы не был красивший раз, он не лучше байкальских раздолий. И Есенин, несомненно, простил бы мне эту вольность, если бы мог побывать на Байкале. Эх, сколько же раз я пожалела тут о том, что ни Пушкин, ни Есенин не могли в свое время добраться в эти края. Насколько богаче была бы наша поэзия, если бы Пушкин, которого вдохновляли даже Михайловские поля, оказался бы тут, на Фролихе, и замер бы на месте рядом с нами не в силах двинуться с места. Сколько раз я добрым словом помянула комсомольцев-добровольцев, БАМа, сквозь огонь прошедших и открывших для нас этот край. Местные хегеря рассказали, что тут на озере стоит еще одна группа туристов, ребята с Пятого канала питерского телевидения. Они снимали фильм про Байкал. Я упоминаю этот момент, потому что он оказался значимым для моего последующего рассказа. А пока мы решили, что ребята с Пятого канала интереса не представляют, хотя здесь человек в диковинку. А жаль, история вышла бы куда забавнее. На Фролихе мы, одолжив егерскую коптильню, закоптили себе свежие рыбки, оставленные для нас рыбаками. Ох, сейчас бы кусочек той рыбки. А пока коптилась рыба, мы бороздили просторы озера на моторном катамаране. Был туман, периодически шел дождь, но, как я уже писала, это не только не портило, а дополняло окружающие пейзажи. Потом мы наелись копченой рыбы с ветерком и отправились назад. Дорога мне показалась даже проще. Еще восемь километров пролетели незаметно. А к вечеру дождь отступил, туман рассеялся, установилась хорошая погода, и мы еще долго сидели на золотом песке я, у Байкала вокруг костра, набрасывая идеи Юрию Девяткову, как сделать тур похода по Байкалу еще интереснее и насыщеннее, а бизнес по их организации прибыльнее. День шестой. Горячие источники Хакусы. Шестой день тоже был ярким и солнечным. Вообще, из восьми дней нашего путешествия непрерывно шел дождь всего один день, в седьмой. И еще три дня было пасмурно, временами дожди. Еще два дня была переменная облачность, временами солнца без дождей. И ровно два дня было совсем солнечно. Если у вас будет возможность заказать погоду, отправляясь на Байкал, заказывайте именно по этой схеме, не пожалеете. Упаси вас Бог заказать себе солнце на все восемь дней. Упустите большую часть красоты чудес. Ну и потом, желающим насладиться солнцем, лучше ехать на юг. На севере совсем другой отдых. Отправляться отдыхать на север, желая, чтобы не было дождя, это как горнолыжнику хотеть, чтобы не было снега. Но непрерывный дождь, конечно, тоже не позволит увидеть всего. Утром шестого дня мы снова разделились. Кто-то решил топать из-за яя в хакусы пешком, а кто-то предпочел плыть на яхте. Я лично выбрала яхту, полагаясь на две вещи. Во-первых, на мнение организаторов, если на ББТ нам сказали, что интереснее идти пешком, то тут пеший поход даже не планировался, а значит, не представлял особого интереса. Понятно, что красиво, но тут везде красиво. А во-вторых, на мой жизненный принцип, заимствованный то ли у Черчилля, то ли у моего папы. Я никогда не стоял, если можно было сидеть, и никогда не сидел, если можно было лежать. Бормоча про себя эти слова, я погрузилась на яхту и удобно улеглась на палубе. и ближайшие полтора часа обозревала окрестности, идя под парусом. Слушая после рассказа пеших путешественников, я трижды мысленно поблагодарила обоих моих взаимодавцев за подаренный шикарный принцип. Даже те из них, кто прибежал первым, оказались в Хакусах уже после того, как мы, приехав на яхте, три раза искупались в горячих источниках, съездили на экскурсию в пещеры и даже насладились полна цивилизации, напившись пива в кафешке. Хакус – это курорт, водолечебница. Здесь из земли бьют геотермальные источники, температура которых доходит до 47 градусов. Глубоко в земле вода нагревается магмой в вулканически активном месте, минерализуется и выходит наружу. Купание в ней полезно благодаря минерализации, температуре и, конечно, окружающей среде. В том месте, где вода бьет из скал, неподготовленный человек может обжечься. Затем она протекает через несколько бассейнов, где поэтапно остывает до приемлемой температуры. Но даже в них рекомендуют окунаться по очереди: сначала в самый холодный градусов 39-40, затем теплее, еще теплее, и, наконец, самый горячий. Но это для любителей я пролежала все время в холодном. Тут есть три вида воды: в одной принимают ванны, другую пьют, третьей промывают глаза. У всех трех немного разный минеральный состав. Сам источник находится в живописнейшем месте. Минуток в десяти ходьбы от Байкала в горах. Благодаря источникам тут получается собственный микроклимат, и растут даже такие виды растений и мхов, которые не встречаются в других местах Байкала. Передать это блаженство невозможно. Лежишь в теплой ванне и любуешься пейзажами вокруг. Отдельное удовольствие лежать ночью, когда кругом ощутимо холодает. На Байкале днем на солнце температура может доходить до плюс 30 градусов. Но ночи теплее плюс 15 бывают редко. Если бы генератор не вырубал электричество ровно в 12 ночи, мы бы, вероятно, так и пролежали бы тут всю ночь. День седьмой. Село Байкальское, Кони, Северо-Байкальск. Праздничный ужин. Это был самый дождливый день. Дождь не переставал идти с утра до вечера. К тому же целый день не уходил туман. Утром мы проснулись особенно рано, чтобы уже в 7 утра отчаливать на военном корабле надежный с Хакус села село Байкальска. Село расположено на западной части озера, а Хакуса на восточной. Таким образом, нам предстояло пересечь Байкал с востока на запад. В этом месте Байкал довольно узкий. Самое широкое место Байкала в районе острова Ольхон, раза в два с половиной шире. Однако в самой середине нашего пути, по центру озера, даже высоких скал видно не было. Село Байкальское стало так называться лишь в конце XIX века, а раньше именовалось Геремыка. Как оно называлось еще раньше, мы уже не узнаем. Но самые ранние обнаруженные в этом районе стоянки людей относятся к Мезолиту. Это центральная часть каменного века, примерно 15-12 тысяч лет до нашей эры. То самое время, когда люди изобрели лук, стрелы и начали приручать животных. Вот в это время на территории нынешнего села Байкальское уже жили люди. Тогда, вероятно, основное их занятие сводилось к охоте и рыбной ловле. И за прошедшее время все изменилось не очень существенно. Основные занятия местных – охота и рыболовство, как и раньше. Земледелие здесь очень трудное. Скалистая местность и климат неподходящий. тогда как Баргузинский соболь дает самый дорогой в мире мех. Шуба из такого меха – элита меховых изделий. За одну шкуру охотник получает 150-200 долларов. На аукционах цена доходит до 800 долларов. Стоимость шубы верхних границ не имеет, но купить полушубок за 30 тысяч долларов вполне реально. Впрочем, в тайге деньги мало ценятся. Здесь огненная вода – единственная валюта, которая имеет хождение даже в самых отдаленных уголках тайги. Нам рассказывали, как туристы пытались купить рыбки за деньги у местных рыбаков. Ловить самим же ее нельзя. Те не хотели продавать ни за какую цену, пока туристы не догадались предложить бутылку водки. На нее рыбаки охотно обменяли полное ведро жирной свежей живой рыбки. А наши коллеги из Питера, питерский клуб своего дела, на бутылку водки выменили ведро молока и шматок масла. А за ту же бутылку им попытались сучить еще и целого барашка. но они отказались, потому что за один раз барашка не съешь, а с холодильниками в тайге напряженном. В Байкальском мы катались на лошадках. Кстати, развлечения для туристов – это еще одна сфера, кроме охоты и рыболовства, где могут быть в перспективе заняты местные жители. Нет сомнения, что при налаженной инфраструктуре летом туристов в этих краях станет на порядок больше. Байкал не отпускает. Если вы побываете тут разок, вас обязательно будет тянуть обратно, и вы непременно вернетесь. А тут есть что смотреть: природу, заповедники, потрясающие пейзажи, древние стоянки людей, раскопки, горячие источники, шаманские праздники. И, конечно, можно послушать местные легенды по вечерам у костра. Можно возвращаться сюда много лет, много лет находить что-то новое и неизменно отдыхать душой. Вечером мы уехали в Северобайкальск, по дороге остановились на местечке, которое в нашей программе называлось Сакральное место Байкала Обоо. Мы увидели много-много деревьев, завязанными на них ленточками, а больше не увидели ничего, стоял густой туман. Можно было только догадываться, как тут красиво, когда нет тумана. Местечко горное и скалы должны быть повсюду, выше нас, на уровне нас и внизу нас, а в самом низу бескрайнее синее озеро. Обоо в переводе с тюркско-монгольского языка обозначает кучу, груда или «насыпь». Это культовые святые места тюрко-монгольских народов, Мест с названием «Обоо», «Обо» или даже «Обон» много не только на Забайкале, но и на Алтае, в Монголии и даже в Тибете. Только там аналогичные места называются «Лхатцем». В «Обоо» приходят, чтобы загадать желание, попросить доброго пути и хорошую погоду. Хозяева «Обоо» — духи умерших шаманов. Есть данные, что тут совершались жертвоприношения. В наши дни сюда привозят туристов, а по праздникам здесь по-прежнему собираются местные шаманы. В Сифербайкальске мы побродили по местным магазинам, с трудом добудились официантов в Центральном кафе и поселились в гостинице Дома Байкала. А вечером был праздничный ужин в честь завершения нашей экспедиции. Он планировался на берегу Байкала, но неперестающий дождик в очередной раз перекроил наши планы, и мы чудесно посидели в местной кафешке. День восьмой. Иркутск. Последний штрих. На следующий день мы прилетели в Иркутск на старом знакомом Ан-24 и поселились в гостинице «Звезда». Кстати, замечательная гостиница. Самолет в Москву у нас был только на следующий день, так что последний день нашего путешествия предстояло провести в Иркутске. День получился отличный, погода снова была солнечная, и мы, гуляя с экскурсоводом, в общих чертах познакомились с городом. Возле памятника Александру Третьему мы вдруг столкнулись с другой знакомой нам группой туристов, с нашими старыми коллегами, питерским клубом своего дела. Ну где еще встретиться москвичам с питерцами, как не в Иркутске? Вечером мы все ужинали в местном ресторане. Выяснилось, что мы просто не могли не встретиться на Байкале с питерским клубом, потому что они шли ровно по нашему маршруту, буквально след в след, примерно в одно время с нами. «Но как вы попали на Фролиху?» – недоумевали мы, расспрашивая питерцев. «И как вы могли ловить там рыбу, если это запрещено на территории заповедника?» «А мы сказали им, что мы пятый канал питерского телевидения и снимаем фильм о Байкале», – последовал ответ. Все последующее пребывание на Фролихе, а они пробыли там несколько дней, их беспокоили только местные чиновники, приезжавшие лелея Надежду Фрекенбок попасть в телевизор. А надо сказать, что габариты чиновников не сильно отличались от габаритов домом учительницы, которые, по мнению Карлосона, были главным препятствием для попадания в этот маленький ящичек. Во время этих визитов наших коллег из Питера беспокоило только одно – у них на всю съемочную группу из оборудования всего одна мыльница. Утром следующего дня мы летели в Москву и просматривали записи на видеокамере. В нее был встроен проектор, и кино шло прямо на потолке «Боинга». В Бонге мы снова плавали на яхтах, на байдарках, ходили на фролиху, лазили по горам и купались в источниках. А потом снова слушали тост Сергея Выходцева, предложившего поднять бокал за Аркадия Лопухова, с которого начинался праздничный ужин. «Я вижу сплоченную и настоящую команду близких по духу красивых людей. То, что ты их собрал в Москве, то, что ты привел их сюда, я, как никто другой, знаю, чего это стоит». Те замечательные вещи, которые вы говорили нам у костра, может быть, были понятны нам, топ-менеджерам. Но Юрий, руководитель экспедиции, сидел и записывал. Ребята, организаторы, реально заразились. Тут до вас были и более крутые предприниматели. Были и совсем маленькие. Но впервые группа, которая давала конструктивную критику. Не это плохо, так могут все, а сделайте вот так. Вы дали гораздо больше, чем обычно дает туристическая группа, состоящая из предпринимателей. За это вам большое спасибо.